Глава тринадцатая. Один. Хотя Таппинс пошла спать в оптимистическом настроении перед рассветом, когда дух человека уязвим, она пережила тяжелые часы. Когда миссис Беррисфорд спускалась к завтраку, она увидела перед своей тарелкой письмо, подписанное невероятно косым почерком, и дух ее воспрянул. Это было не письмо от Дугласа, Реймонда или Сирила, или какая другая шифрованная корреспонденция, доставленная лично для нее. Сверху лежала яркая открытка с собачкой Бонзо, на которой было нацарапано «Прости, что не написала раньше, все в порядке, моде». Таппинс отложила ее в сторону и вскрыла письмо. «Дорогая Патрисия». Тетя Грейси, опасаюсь, стало сегодня намного хуже. Врачи не говорят, что она сдает, но я боюсь, что особой надежды нет. Если ты хочешь увидеться с нею, лучше бы приехать сегодня. Можешь сесть на поезд в 10.20 до Яру, а там я встречу тебя на машине. Жду встречи с тобой, несмотря на печальный повод. Всегда твоя Пола Пенс. Тапенс едва сдержала ликование. «Старый добрый Полупенсовик!» С трудом она изобразила на лице прежнюю утреннюю хандру и тяжело вздохнула, кладя письмо. Двум сочувствующим слушательницам, миссис Орурк и мисс Минтон, она рассказала о содержании письма и свободно расписала образ тети Грейси, ее упрямство, ее безразличие к воздушным налетам и опасности ее угасания от болезни. Мисс Минтон заинтересовалась болезнью тети Грейси, живо сравнивая ее с болячками своей кузины Селины. Таппин колебались между водянкой и диабетом, была в некотором замешательстве, но остановилась на проблемах с почками. Миссис Орурк проявила живой интерес к тому, будет ли Таппинс хоть какая-то выгода от смерти старой леди, и узнала, что Сирил всегда был любимым внучатым племянником старушки и ее крестником. После завтрака Таппинс позвонила портнихе и отменила примерку пальто и юбки сегодня днем, затем разыскала миссис Перенья и сказала, что уедет на пару ночей. Хозяйка выразила стандартное сочувствие. Этим утром она выглядела усталой, и на лице ее была тревога. — По-прежнему нет никаких новостей от Медоуза, — сказала она. — Правда же, это очень странно. — Я уверена, что с ним произошел какой-то несчастный случай, — вздохнула миссис Бленкинсоп. — Я всегда так говорила. — Но миссис Бленкинсоп о несчастном случае уже давно сообщили бы. — А вы что думаете? — спросила Таппинс. Миссис Пиренния покачала головой. — Да уж и не знаю, что и сказать. Я согласна, что он не мог загулять. Он уже сообщил бы. — Это было самое несправедливое предположение. — тепло сказала миссис Бленкенсоп. — А начал все этот ужасный майор Блэчли. Нет, если это не несчастный случай, то потеря памяти. Мне кажется, что это куда более распространенные явление, чем обычно считают, особенно в такие тяжелые времена, как сейчас. Миссис Паренья поджала губы и кивнула. На лице ее проявлялось сомнение. Она метнула короткий взгляд на Таппинс. — Знаете, миссис Бленкенсоп... «Мы ведь совсем мало знаем о мистере Медоузе, не так ли?» «Что вы хотите сказать?» — резко спросила Таппинс. «Пожалуйста, не принимайте меня в штыки. Я не поверила этому ни на минуту». «Чему вы не поверили?» «Да тому слуху». «Какому слуху? Я ничего не слышала». «Что же, наверное, вам не хотели рассказывать. Я, правда, не знаю, кто этот слух распустил. По-моему, первым это сказал мистер Кайли». «Конечно, он очень подозрительный человек, если вы меня понимаете». Тапинс призвала на помощь все свое терпение. «Расскажите, пожалуйста», — сказала она. «Ну, это было просто предположение, понимаете, что мистер Мэддус — шпион из этой ужасной пятой колонны». Тапинс как могла изобразила возмущенную миссис Бленкинсоп. Никогда не слышала более абсурдного предположения. «Конечно. Не думаю, чтобы здесь была хоть крупица правды, но ведь мистера Мэддлзе часто виделись с тем немцем. И помнится, он задавал много вопросов по поводу того химического процесса, который осуществляется на заводе, и потому люди думают, что эти двое могли быть заодно». «А вам не кажется, миссис Переня, что вина Карла сомнительна?» — спросила Таппинс. Лицо женщины на миг передернулось. «Если б я могла в это поверить!» — Бедняжка Шейла, — ласково сказала Тапец. Глаза миссис Паренья сверкнули. — Бедная девочка, ее сердце разбито. Но почему все случилось именно так? Почему она не могла влюбиться в кого-нибудь другого? Тапинс покачала головой. — Так не бывает. — Вы правы, — хозяйка говорила низким, горестным голосом. — Бывает горе и печаль, прах и пепел. Все случается так, чтобы сердце твое разорвалось на куски. Я устала от жестокости, от несправедливости этого мира. Я бы разрушила его до основания, чтобы потом начать с нуля, без этих правил, законов и угнетений одной нации другой. Я бы...» Ее речь прервала покашливание. Глубокое, гортанное, в дверях стояла миссис Орург, и ее телеса полностью перекрывали дверной проем. «Я не помешала вам?» — спросила она. Все следы душевной вспышки миссис Паренни исчезли с ее лица, словно их губкой стерли, и осталось только кроткое усталое лицо хозяйки гостиницы, постояльцы которой причиняют ей одни хлопоты. «Нет, миссис Орурк», — сказала она, — «мы просто разговаривали о том, что могло случиться с мистером Медузу. Странно, что полиция не нашла ни следа». «Ах, это полиция!» — с откровенным презрением сказала миссис Орурк. — Какой от них толк? Да никакого! Только и могут штрафовать мотоциклистов да преследовать бедных собачников, у которых нет лицензии на содержание животного. — И какова же ваша теория, миссис Орурк? — спросила Таппинс. — А вы слушали молву, что ходит в округе? — Насчет того, что он фашистский резидент? — Да, — холодно ответила Тапинс. «Это может оказаться правдой», — задумчиво сказала миссис Орурк. «В нем для меня с самого начала было нечто интригующее. Я следила за ним, понимаете ли». Она улыбнулась напрямую Таппинс, и, как во всех улыбках миссис Орурк, в ней было нечто пугающее. такая улыбка великанши людоедки. «Он не похож на человека, который ушел на покой и не знает, куда себя девать. По мне так он приехал сюда с какой-то целью». — А когда полиция взяла его след, он исчез? — Так, — воинственно спросила Таппинс. — Может и так, — сказала миссис Орук. — А вы как думаете, миссис Перенья? Не знаю, — вздохнула та. — Ужасно досадно, что так случилось. Столько толков! — Ах, от толков нет вреда. У тех бездельников, что прогуливаются по террасе, теперь есть пища для догадок и предположений. В конце концов, до них дойдет... что этот спокойный, безобидный человек собирается разнести всех нас в клочья бомбой, пока мы спим. — Вы не сказали им о своих предположениях? — спросила Таппинс. Миссис Орурк медленно расплылась в свои кровожадные улыбки. — Я думаю, что этот человек сейчас в безопасности, в полной безопасности. — Она могла бы сказать так, если бы знала, но он не там, где она думает, — подумала Таппинс. Она пошла к себе собираться, Из спальни супругов Кайли вылетела с хитрой улыбкой Бетти Спрот, веселая, как бесенок. — Что ты натворила, озорница? — строго спросила Таппинс. — Гуси, гуси, га-га-га, — прогугукала Бетти. — Так летите, как хотите, — нараспев проговорила Тапинс. Наверх! — она подхватила Бетти и подняла высоко над головой, затем поставила ее на пол. В эту минуту появилась миссис Спрот, и Бетти повели одеваться на прогулку. Пятки, с надеждой сказала Бетти. Пятки. Можешь поиграть в прятки прямо сейчас, сказала миссис Спрот. Таппинс пошла к себе и надела шляпку. Это такое неудобство. Таппинс Беррисфорд никогда не носила шляпок, но Патрисия Бленкинсоп обязательно надела бы шляпку, считала Таппинс. Она заметила, что кто-то переложил шляпы у нее в шкафу. «Кто-то обыскивал ее комнату? Ладно, пускай шарят. Они не найдут ничего, что бросило бы тень подозрения на безобидную миссис Бленкинсоп. Таппинс нарочно оставила письмо Полы Пенс на туалетном столике, спустилась вниз и вышла из дома. Она вышла из ворот в 10 часов. Времени было полно. Таппинс посмотрела на небо и, по ходу дела, наступила в некую темную лужицу у ворот, сделав вид, что не заметила. Ее сердце бешено колотилось в груди. «Удача! Удача! Им все удастся!» 2. Яру был маленькой железнодорожной станцией, расположенной на некотором расстоянии от деревни того же названия. Рядом со станцией ее ждала машина. За рулем сидел приятный молодой человек. Увидев Таппинс, он коснулся форменной фуражки, но этот жест был ему явно непривычен. Таппинс с сомнением попинала ногой правую шину. «Надо бы подкачать. Нам недалеко, мадам». Она кивнула и села в машину. Они поехали, но не к деревне, а к Поднявшись по серпантину на холм, свернули по боковой дороге, которая резко спускалась в глубокое ущелье. Навстречу им из тени небольшой рощицы выступила какая-то фигура. Машина остановилась, и Таппинс вышла навстречу Энтони Мартсону. «С Беррисфордом все в порядке», — быстро сказал тот. «Вчера мы его нашли. Он в плену. Его захватили враги, и ради пользы дела останется там еще на 12 часов. Понимаете, к определенному месту должна прийти небольшая лодка, и нам чрезвычайно важно захватить ее. Именно потому Беррисфорд остается там. Мы не хотим показываться до последней минуты». Он с тревогой посмотрел на нее. «Вы понимаете меня?» «О, да». Тапинс смотрела на странную груду ткани наполовину скрытой деревьями. С ним все будет в полном порядке, горячо продолжал молодой человек. Конечно, с Томи все будет в порядке, нетерпеливо сказал Тапинс. Я не двухлетний ребенок, мы оба осознаем риск. Что это там такое? Ну, замялся молодой человек. Оно самое, мне приказано сделать вам одно предложение. Но, честно говоря, мне этого не хочется. Понимаете ли, Таппинс остановила его холодным взглядом. — И почему же? — Ну, черт, вы мать Деборы, и я... Что Деп скажет, если... — Ну, если я нарвусь, — спросила Таппинс. — Будь я на вашем месте, я бы ничего ей не сказала. Мужчина, который сказал, что оправдываться — это ошибка, был прав. Она тепло улыбнулась ему. «Мальчик мой, я прекрасно понимаю ваши чувства. Для вас с Деборой, для для всех молодых, в целом свойственно идти на риск, но глупых старичков надо защищать. Все это полная чушь, поскольку если кем и жертвовать, то пусть уж лучше это будет поживший человек, у которого лучшие годы позади. Так что кончайте смотреть на меня, как на святыню под названием «Мать Деборы», и рассказывайте, какую там опасную и неприятную работу я должна сделать. — Понимаете, — с волнением сказал молодой человек, — вы замечательны, просто замечательны. — Обойдемся без комплиментов, — сказала Тапинс, Я и так вполне довольна собой, так что незачем еще и вам петь мне дифирамбы. В чем состоит замысел? Тони показал на груду ткани. — Это, — сказал он, — остатки парашюта. — Ага, — сверкнула глазами Тапенс. «Это был всего лишь одиночный парашютист», — продолжал Марсон. «По счастью, здешние добровольцы ребята не промах. Его спуск засекли и ее взяли». «Ее?» «Да, ее. Женщина, одетая в форму санитарки». «Жаль, что не монашка», — сказала Таппинс. «В округе столько байк про монашек, которые, оплачивая проезд, вдруг демонстрируют мускулистые волосатые руки». — Ну, она не монашка и не переодетый мужчина. Это женщина среднего роста, средних лет, темноволосая и хрупкого сложения. — Короче, — сказала Тапинс, похожая на меня. — Вы очень похожи на нее, — сказал Тони. — И? — спросила Тапинс. Следующий ход за вами медленно проговорил Мартсон. Тапинс улыбнулась. — Я готова, — сказала она. — Куда мне идти и что делать? — Миссис Беррисфорд, вы невероятная женщина. У вас такие нервы... Куда мне идти и что делать? нетерпеливо повторила Тапин. Увы, инструкции очень ограничены. В кармане той женщины нашли листок со следующими словами на немецком Идите в Лезерберу! Свернуть на восток после каменного креста Сент Азалт Road, 14, доктор Бинион. Таппинс подняла голову. Неподалеку на склоне холма стоял каменный крест. Он сам и сказал Тони. Указатели, конечно же, сняты, но Лезербероу! крупный населенный пункт, и если вы пойдете прямо на восток от Креста, то не промахнетесь. И как далеко идти? Не менее пяти миль. Таппинс чуть поморщилась. Здоровая прогулка перед ланчем, — заметила она. Надеюсь, доктор Биннион предложит мне ланч, когда я доберусь туда. Вы владеете немецким, миссис Беррисфорд? Только гостиничным вариантом. Буду настаивать на разговоре исключительно на английском, скажем, таковы мои инструкции». «Это очень рискованно», — сказал Марцин. «Ерунда. Кто может подумать, что произошла замена? Или кто-то на несколько миль в округе в курсе, что здесь высадился отдельный парашютист?» Двоих волонтеров, которые доложили об этом, задержал главный констебль. Он не хотел рисковать, чтобы они раструбили об этом всем друзьям и знакомым. «Кто-нибудь еще мог видеть парашют или слышать об этом?» Тони улыбнулся. Дорогая моя миссис вот каждый день все видят по два, три, а то и по сотни парашютистов. Это правда, согласилась Таппинс. Ладно, ведите. У нас здесь есть вся экипировка, сказал Томми, и женщина-полицейский, эксперт по гриму. Идемте. Прямо в роще находился полуразрушенный сарай. В дверях стояла с видом знатока женщина средних лет. Она посмотрела на Тапинс и одобрительно кивнула. Сара и миссис Беррисфорд села на перевернутый ящик и придала себя в руки эксперта. Наконец гримерша отошла, одобрительно кивнула и заметила. «Хорошо получилось. А вы что скажете, сэр?» «Действительно очень хорошо», — сказал Тони. Тапинс взяла из рук женщины зеркальце, внимательно осмотрела свое лицо и едва смогла удержаться от удивленного возгласа. Брови обрели совершенно другую форму, изменив все выражение лица — Маленькие кусочки пластыря, скрытые под волосами, на ушами, подтягивали кожу и меняли контуры лица. Малая талика гумоза изменила форму носа, сделав его неожиданно клювообразным. Искусный макияж прибавил ей несколько лет. По обе стороны рта пролегли глубокие складки. Все лицо приобрело благодушный, довольно дурацкий вид. — Потрясающие, изумленно сказала Таппинс. Осторожно потрогала нос. — Будьте осторожнее, — предупредила ее женщина и достала два тонких кусочка ластика. — Как думаете, вы могли бы держать это за щеками? — Думаю, придется, — мрачно ответила Тапинс. Она засунула их за щеки, подвигала челюстями и констатировала. — Не так уж и неловко. Тони тихонько вышел из сарая, и Тапинс сняла свою одежду и надела форму санитарки. Чужая одежда не так уж и плохо села, хотя несколько тянула в плечах. Темно-синий берет стал последним штрихом к ее новому образу. Однако она отказалась надевать прочные туфли с квадратными носами. «Если мне надо идти пять миль, — решительно сказала она, — то я пойду в своих туфлях». Оба согласились, что это разумно, особенно поскольку собственная обувь Таппинс представляла собой темно-синие башмаки, очень подходящие к форме. Она с интересом заглянула в темно-синюю сумку, «Пудра, помады нет, Два фунта 6 пенсов в английской валюте, носовой платок и удостоверение личности на имя Фриде Элтон, Манчестер Роуд 4, Шеффилд». Таппинс переложила в сумку свою пудру и помаду и встала, готовая выступать. Тони Мартсон отвернулся. «Я чувствую себя полной свиньей, отпуская вас на это дело», — хрипло проговорил он. «Прекрасно вас понимаю». Но, понимаете, это чрезвычайно важно, чтобы мы получили хоть какой-то намек, где и как произойдет вторжение. Таппинс похлопала его по руке. Не беспокойтесь, мой мальчик. Верите или нет, но для меня это удовольствие. Вы просто невероятны, — повторил Тони Мартсон. Три. Немного уставшая Таппинс остановилась у дома номер 14 по Сент-Азлф-Роуд. Она поняла по вывеске, что доктор Биньон — стоматолог, а не терапевт. Краем глаза миссис Байрсфорд заметила Тони Мартсона. Он сидел в заметной машине ниже по улице. Было решено, что Таппинс необходимо пройти пешком до лазер Бэрроу согласно инструкции. Иначе, если бы она приехала в машине, это показалось бы подозрительным. К тому же над дюнами прошли два вражеских самолета и сделали низкий круг, прежде чем улететь, так что они могли заметить одинокую фигурку, идущую пешком санитарки. Тони то вместе с женщиной-полицейским подъехал с противоположного направления и сделал большой крюк, прежде чем ехать в Лазерберу и остановиться с противоположной стороны Сент-Азалф-Роуд. Теперь все было готово. «Двери арены открываются», — пробормотала себе подно Стапинс. «Один из христиан идет навстречу львам. Что же, никто не скажет, что я плохо пожила». Она перешла через дорогу и позвонила в дверь, думая о том, на самом ли деле Деборе нравится этот молодой человек и насколько. Дверь открыла пожилая женщина с флегматичным крестьянским лицом, не английским. «Доктор Биньон», — сказала Таппинс. Женщина медленно окинула ее взглядом с головы до ног. «Полагаю, вы сестра Элтон?» «Да». «Тогда вам в кабинет». Она отступила в сторону, дверь за Тапинс закрылась, и так оказалась в узком коридоре с застеленным линолеумом. Горничная пошла впереди нее, вверх по лестнице, и открыла двери на втором этаже. «Подождите, пожалуйста, доктор подойдет к вам». Она вышла и закрыла за собой дверь. Обычная приемная дантиста, немного старая и обшарпанная. Тапинс посмотрела на врачебное кресло и улыбнулась тому, что на сей-то раз оно не вызывает у нее привычного ужаса. Да, она боялась зубного врача, но теперь по другой причине. Сейчас откроется дверь и войдет доктор Бинион. Кем окажется этот самый Бинион? Незнакомцем или тем, кого она уже видела прежде? Если это тот, кого она почти ожидала увидеть... Дверь Отворилось. Человек, который вошел в кабинет, оказался вовсе не тем, кого ожидал увидеть Тапинс, Уж его-то она подозревала в последнюю очередь. «Это был командор Хайдек».